Глава 34. Истинная сила призрачного князя. Какой выбор сделает Ван Жен, будучи плотно окружён? Почти мгновенная реакция. Ван Жен боёт земного ранга, как он может медлить? Все полагали, что Ван Жен выбрал беспощадного убийцу ради беспощадных убийств. В конце концов, земной ранг. Пусть против него и четыре человека, пусть даже и слава императора. Что смог сделать Марс, сможет и Ван Жен. Однако... Беспощадный убийца вдруг отступил! Мех в одно мгновение ускорился благодаря силе стихии воздуха Ван Джена и одним крутым разворотом оставил опасный боевой строй из четырех человек славы Императора позади. Все, включая Демарио, были несколько ошарашены. Они правда не ожидали, что Ван Джен сбежит. Ван Джен, Марс, Оливейдус — все они одного типажа. Бездумно совершают жестокие атаки прямо в лоб. И такие, оказывается, могут отступать? Очевидно, что упустить беспощадного убийцу было никак нельзя. Даже с ускорением от способности воздуха Ваджина не стоит думать о том, чтобы скрыться от них. Ему конец! На другой линии группы из четырех Саламандр столкнулась с призрачным князем Хагриса, который и не думал уклоняться от столкновения. Моджань знал, что ему нужно делать. На этой арене он представляет всех дейдарианцев, а перед ним один из атлантов, что называют себя первыми среди нечеловеческих наций, и мудрейшими из всех. Для такого смельчака, как он, этого было достаточно, он воспылал волей к борьбе. Неистовая сила воздуха и физические способности великана объединились во внушительную мощь, что двинулось на призрачного князя. Так Такуми следовал за гигантом в полной боевой готовности, Олли и Лисинь тоже приготовились. Призрачный князь Хагриса до этого показал себя так себе. Во всяком случае, против Марса он не продемонстрировал надлежащей боевой мощи. Это доказывало то, что Атлантида хороша против слабых и опасается сильных. Если смотреть на изящные фигуры Атлантов, им не хватает стойкости. Так что люди нашли способ сладить с Атлантами. Один сильный человек и десятерых ловкачей одолеет. Бурлящая Икс-способность Моджини не делала гиганта маневренней, но благодаря ей он ощущался как разгулявшееся стихийное бедствие. Большой меч, окутанный их энергией стал опускаться на призрачного князя, То был разрушительный полный мощи удар, способный поднять целый ураган. Это сразу же сказалось на более мелком по размеру мехе. Призрачный князь исчез. Проявление способности мнимого и реального. Однако как раз когда призрачный князь должен был обнаружить себя, раздался грохот. Яростный медведь так такоми атаковал. Целью была как раз точка, в которой должен был появиться мех Атлантиды. Способности призрачного князя кажутся очень загадочными, Но стоит этого таинственного меха разобрать и проанализировать, как никакой загадки уже и нет. Благодаря способности Моджения, оказывающей положительный эффект на всех союзников, движения такими были достаточно стремительными. Незачем делать упор на оборону. такую за всех сил, пусть даже найдешь свою смерть вместе с противником. Самой большой проблемой призрачного князя было отсутствие энергетического щита. Как ни крути, несмотря на все свои преимущества у рунической технологии, есть и свои недостатки. яростный медведь Такуми с грохотом атаковал призрачного князя. Как представитель Северного Сектора, он мог похвастаться тем, что его репутация была заслужена. Так-то не только у Ванжена, но и у каждого члена команды есть свои собственные способности и уникальные навыки. На этой арене они, может, и выглядят не так круто, но их квалификация общепризнана. Просто сражаются они так же не со слабаками, того и показать себя гораздо сложнее». Призрачный князь появился и сразу же взорвался. Пусто! Такоми нанес удар по фантому, а это значит, что настоящий призрачный князь вернулся на изначальную позицию, и все это произошло почти в одно мгновение. Атланты очень хорошо понимали призрачного князя, но дело в том, что Ван Джен понимал призрачного князя не хуже, и Такоми, будучи его сотоварищем по команде, никак не мог быть сбит с толку действиями Хагриса. Хотя и относительно медленно... Но гигант к этому моменту совершил вторую атаку кулаком и все по тому же месту. Бам! Этот удар натолкнулся на что-то материальное. Иронический мех Хагриса заблокировал кулак гиганта в последнее мгновение, и поверхность земли под его ногами пошла трещинами. Это было достаточно, чтобы оценить ужасающую мощь Дидрианского воина. И что самое важное, Моджень произвел атаку не по прямой, его кулак бил наискось, чтобы не дать Хагрису отлететь, увеличивая дистанцию между ними. Вся предусмотрел. Кто сказал, что великаны действуют безрассудно? Но это было только начало. Удар кулака вызвал мощный импульс, пригвоздивший Хагриса, и в то же самое время в призрачного князя полетел тиран, активировавший свое умение ракета. Да и призрачный мститель Лесень стал заходить слева, собираясь ударить на такт медленнее тирана, чтобы не дать призрачному князю воспользоваться своими фокусами. В конце концов, саламандра отдавали Хагрису дань уважения как противнику. Лисинь не верила, что Атлант будет просто стоять и ждать своего уничтожения. Однако настолько многоуровневая атака заставит Хагриса подчиниться их воле. Все зрители смотрели широко раскрытыми глазами. Когда это остальные Саламандры стали такими сильными? Это согласованность, этот порядок, эта последовательность, этот расчет. Да это же показатели первоклассной команды! Саламандер вырос не только Ван Джен. Каждый из них набрался уверенности, упорно тренируясь они не также стали сильнее. И потому у них тоже есть право на веру в победу! Убейственная коллективная атака! Какими бы суперспособностями не обладал призрачный князь, все они были просчитаны и надежно заблокированы! Бах! Длинное копье тирана нанесло удар. Умудриться успеть правильно выставить перед собой копье за такое короткое время, при этом находясь в состоянии постоянного ускорения. ли вправду достойный последователь техники Повелителя Небес. Одна этой атаки оказалось достаточно, чтобы немало обеданцев посмотрели на нее новым взглядом. Призрачный князь попросту не был в состоянии увернуться от тирана. Все атаки Саламандр были нанесены друг за другом, что не оставило ему шансов, однако в самый последний миг фиолетовые руны по всему телу призрачного князя вдруг вспыхнули, и мех окружила черная сфера, которая приняла на себе атаку копьём. Что за чертовщина? Лисень тут же ударила изо всех сил и точно попала, но казалось, что ее атака угодила по энергетическому щиту. Но в то же самое время это точно не было энергетическим щитом, потому что щит поглощает атаку и теряет свою прочность, а эта сфера словно полностью отразила весь урон в обратном направлении. Кажется, у них проблемы. Лисень почувствовала себя так, словно она врезалась в движущийся поезд. Голова пошла кругом. Она больно прикусила язык, чтобы прийти в чувство... Но было уже слишком поздно. Два призрачных князя тут же ринулись в атаку, оба одновременно ударили ироническим мечом, а оглушенная лисинь уже упустила шанс активировать свою защиту. Бах! Пламенный мститель взорвался. Выбор Хагриса был понятен. В первую очередь следовало вывести из строя самого сильного и проворного. Следующая атака тирана прошла мимо, взорвался фантом, и Саламандра ошарашенно замерли на месте. Настоящий призрачный князь растворился в воздухе. В следующий момент он появился перед Такуми. Выходец из Федерации Большой Медведицы мгновенно активировал свой энергетический щит и ринулся на противника. Он хотел заблокировать призрачного князя, но горящий чёрным пламенем светящий сиронический меч пронзил энергетический щит и прошёл через яростного медведя насквозь. Бам! В мгновение ока призрачный князь словно демонический мираж исчез вновь, За это время Муджень не успел даже повернуться. Тем не менее, Муджень был талантом с Дейдары, его оберегает сам ветер, благодаря чему он мог почувствовать любые колебания движений вокруг. Правая рука гиганта вдруг замахнулась для удара. Вспыхнул черный свет, призрачный князь скользнул в сторону, и кулак гиганта пролетел мимо. Раздвоение! Один из призрачных князей тут же пронзил кабину с великаном, а второй устремился к Олли. Девушка встала в оборонительную стойку Повелителя Небес, готовясь встретить пылающий черным пламенем рунический меч Атланта. «Повелителю Небес не страшен призрачный князь!» К тому же призрачный князь уже провел серию атак, что делало очередное его раздвоение невозможным. «Щит тирана непобедим!» «Бэм!» Рунический меч, горящий черным пламенем, пронзил знаменитый щит тирана. Вместе с этим он пронзил и самого тирана. «Хлоп!» Призрачный князь исчез, вновь вернувшись на 10 метров назад. Стоит заметить, что охваченный чёрным пламенем, в этот момент он выглядел особенно жутко. Что? Что это такое?